Глава восьмая. Подстава. Ты уверена, что все точно перенесла на бумагу? Я стоял за спиной плаксы, разложившей 36 листов из своего блокнота на столе. Плакса разбила изображение на множество квадратов и весь день скрупулезно копировала изображенные на воротах закорючки. Сейчас мы могли разглядеть уменьшенную копию, увидев ее целиком. В реальности же ворота при входе в стальной город нельзя было окинуть одновременно взглядом. Высотой они были почти 10 метров и шириной также. Такую площадь можно было бы разглядеть только издалека, но весь фокус был в том, что отойти подальше не получалось. Мешал поворот туннеля. Человек, входящий в город, видел грандиозное сооружение, теряющееся в вышине под потолком. Плаксе понадобилось лезть по лесам, которые любезно смастерили люди Нибелунга на самый верх. Сейчас же мы, наконец, могли увидеть все целиком. Не скажу, что разгадка хаотично набросанных символов тут же бросилась в глаза, но какой-то общий порядок все-таки бросался в глаза. «Абсолютно уверена. Я делаю так, рисую одну линию, затем сравниваю, если она где-то у меня подгуляла, исправляю. И только после этого перехожу к следующей. То же самое касается и каждого из тридцати шести квадратов. Все они проверены, с максимальной тщательностью ошибки быть не может», — похвасталась Плакса. «А что же, теперь осталось разгадать послание древних». «Со мной рядом возник череп. Удивительно, но я не заметил его приближение а это очень плохой знак для меня. Последний раз, когда я пропустил появление у себя за спиной фашистского диверсанта, окончилось для меня месяцем в госпитале». «Череп!» Плакса подскочила от неожиданности. «Ты, как всегда, подкрадываешься. Нельзя же так пугать!» Я никак не отреагировал, давая понять, что знал о его приближении. «Извиняюсь, ну так что здесь?» Он склонился над картой. «Титан утверждал, что с помощью этой карты возможно добраться до спящего. Но как здесь понять, куда идти?» «Сам не знаю», — признался я. «Одна мешанина символов, если допустить, что линии между закорючек, разбросанных в беспорядке по карте, есть туннели...» то мы будем искать проход к спящему ближайшую вечность. Вот сам подсчитай». Я начал считать с одной стороны прямоугольника, и только с одного бока у меня получилось 32 прохода. «Да, еще неизвестен масштаб всего этого», — обвела рукой карту Плакса. «По этим лабиринтам можно шататься до бесконечности». «Да уж, но мы пойдем другим путем. Первонаперво мы направимся во второй тайник. Нам просто необходимо мощное оружие». Затем уже Ктулху. Я незаметно подмигнул черепу, тот понял меня без слов. «Э, «Кстати, я тут подумал э, перед сном, э, Ктулху не достанет до тайника, мы могли бы и сами туда сгонять», — загадочно сообщил генерал. «Почему не достанет? С чего ты взял? Я заинтересовался по правде». В тайник лучше всего проникать, когда встанет на место шлюз, то есть заслонка. Вы, видимо, плохо слушали Архимеда. Тайник находится за переправой, уточнил череп. И в момент, когда переборка перегородит канал, вся вода в русле останется до переборки. Со стороны пещеры монстра он не сможет дотянуться за перегородку, в лучшем случае он достанет своими щупальцами до самого перехода. — Я помню, как он забрал клетку с монголом, а, то есть ты утверждаешь, что за тот час, пока переборка стоит на месте, можно залезть тайник и выбраться оттуда же уже через сутки? — спросил череп, наблюдая при этом за Плаксой. — Точно так, господин полковник. — А чего же местные раньше туда не попали? — ехидно спросила Плакса. «Надо знать, куда лезть, зачем лезть и вообще, кто туда смотрит. Всем бы побыстрее пересечь опасный переход и оказаться на другом берегу», — ответил Череп. «К тому же там, наверное, темно, как у Рубера в заднице». «Откуда там освещение?» «Дальше русло канала уходило в точно такую же пещеру, еще неизвестно, кто сидел уже в следующей». «Ты уже бывал там, милый?» Мне на плечо легла изящная рука Лианы. И это я услышал, хотя она кралась своей манере. «Стоило мне здесь оказаться, в улье, меня постоянно преследуют такие ассоциации», — кивнул я. «За один час реально найти вход?» — скептически произнесла Плакса. «Скорее всего, нет, но можно за несколько дней отыскать спуск в тайник. И вообще, смотря сколько человек будут искать», — включился разговор Лиана. Мы бы вообще не начали это обсуждать, и Череп ни за что вот так при всех не рассказал, где находится тайник. Если бы не плана передачи дезинформации Титану, скорее всего, этот хитрец генерал утаил еще что-то. Так бы и правда, местные давно бы обнаружили тайник, но Титану пока и этого хватит. Сегодня нам проведут телефон по распоряжению Нибелунга. «Мы это отдельно обсудили, а он особенно и не препятствовал. Оставим аппарат в гостиной, аккурат рядом с комнатой плакса и попошекаться. Он уже предупрежден и спать сегодня не будет. Он обещал вколоть тебе спек, если будет засыпать. Мне колоть ничего не надо, я и так не усну. Череп, думаю, тоже». «Куда ведет этот ход, Архимед?» «Теперь мы вздрогнули все сразу». Паша приземлился на стол и прокаркал голосом Галатеи. «Отвечай, говнюк, или я выпью всю твою кровь!» День прошел спокойно. мы Отдыхали, принимали грязевые ванны, пили вино. Наступила ночь, все разошлись по своим комнатам. Лиана уснула сразу, я ворочался и старался не заснуть. Ей и Кобри решили пока не говорить, чтобы случайно не проболтались. Я уже предвкушал, когда лиана узнает о нашей затее. Сколько нового я узнаю о себе, но все равно упорно молчал. Думаю, что и Череп тоже. Папаша Кэт спросил не трогать Плаксу, ведь она несознательно докладывала Титану. Разумеется, ее никто не тронет, просто сыграет свою роль. Я спросил черепа о входе в бункер, на что он ответил мне следующее. Архимед не сказал точно, на какой стороне от заслонки есть ход, но я уверен, что ближе к Тулху, иначе зачем стоило городить весь этот город Чудесно, просто чудесно. Осталось дождаться, чтобы на все это клюнул Титан. Его подвиг воспоют в веках и, возможно, поставят памятник, как самому тупому представителю Homo sapiens. Во всяком случае, я надеялся на это, но Титан прожил с черепом в одной команде несколько лет и вряд ли думал так плохо о черепе, совершенно не ожидая подставы. По словам самого генерала, он был контрразведчиком на Земле, да и здесь не растерял своих навыков, к тому же получил дар Ментата. Я услышал, как скрипнула дверь. Единственная дверь скрипела только у папаши Кацци и Плаксы. Началось. Конечно же, она не могла манкировать полученным приказом, и узнав что-то важное, должна была тотчас сообщить. Я прильнул к заранее проделанной дыре в двери и увидел картину, от которой у меня побежали мурашки по спине. В белой ночнушке со склоченной копной черных волос Плакс казалось летела над полом, семеня ногами, скрытыми длинной материей. Глаза ее были закрыты, а руками она шарила вокруг, пытаясь найти телефон. Ну точно ведьма! В своем маленьком доме она знала, где стоит каждая вещь, а тут приходилось искать на ощупь. В конечном итоге, после пяти минут обыска, она наткнулась на аппарат. Взяв трубку, она провела рукой по наборному диску, словно поглаживая, и уверенно крутанула его, выбрав цифры вслепую. «Вот тебе и мозг, он видит даже сквозь закрытые веки!» Подождав несколько длинных гудков, слышных даже мне, на той стороне ответил голос Титана. «Доброй ночи, крошка!» Какой громкий динамик. Надеюсь, череп тоже слышит это с папашей Катцем. Нас не подслушивают. А что, я бы тоже назначил контрольную фразу для работы под контролем. Она же не сможет сейчас соврать. Все хорошо. Произнесла Плакса, видимо, ее ответ устроил Титана. Говори. Мы идем на вторую точку. У тебя есть возможность проникнуть на первую точку. Она стояла, как мумия, проглотившая лом. «Интересно. Продолжай», — оживился Титан. «Когда опускается переход, нижняя часть канала становится сухой, где-то на час, пока перегородка вновь не пойдет вверх. За это время необходимо найти на дне вход в первый бункер». «А чудовище?» — неуверенно спросил Титан. «Ктулху останется на другой стороне от перегородки и при всем желании не достанет вас». Торжестующе прошептала Плакса. «Очень хорошо, девочка, очень хорошо. Весьма своевременно, мне как раз нужны импланты древних». Я просто воочию увидел, как Титан потирает свои потные ладошки на другом конце провода. «Ты еще не ходила к знахарю?» «Нет, вроде завтра надо, что?» Без задней мысли сказала Плакса. «Нет, ничего. Прощай». В трубке послышались короткие гудки. Плакса вдруг открыла глаза, озираясь по сторонам, и с ужасом уставилась на свою руку, зажатой телефонной трубкой. Тут же появился папаша Кац, мягко отобрал трубку и положил на аппарат. Следом появился череп и одетая кобра. Чуть погодя вышел и я. «Что происходит?» Флакса приготовилась плакать. Мизя взял ее под локоть и усадил в кресло. э «Все хорошо. Титан успел еще раз поставить тебе ментальный блок. Но сейчас нам предстоит один маленький сеанс, и все останется позади». Папаша Кат зашел за спинку кресла и положил ей на голову свои руки. До места с ужасом наблюдал за тем, что происходило на другом берегу. Там собралось несколько десятков человек в ожидании перехода. После известных событий, в результате которых монгол отправился в гости к Тулху, на хозяйстве остался до Доместос. Он очень хорошо запомнил слова черепа и брал за проход шлюз символическую плату в одну горошину. Это было под силу самому последнему лентяю, тем более людям, оказавшимся в сложной ситуации, эти самые горошины и возвращались. Мало того, шлюз давал им подъемные на первое время. Готовясь к своим рутинным обязанностям, он услышал крики и выстрелы на той стороне. Выхватив бинокль у охранника, он увидел страшную картину. Весь берег заполонили нероманты и обращенные. Простые люди сжались в ужасе к пропету Из толпы черных плащей вперед вышел некто в сером балахоне с капюшоном на голове. Он что-то сказал, да Местас не слышал с такого расстояния, и несколько человек сиганули вниз в воду. Канал был огромен, и до воды, кишащей зараженными, лететь предстояло не меньше пятидесяти метров. Но, несмотря на это, припертые к парапету люди предпочли смерть в воде. Серый балахон махнул рукой, и к оставшимся кинулись обращенные, дальше можно было не смотреть. «Нам срочно надо забаррикадироваться, когда-то толпа попрет сюда!» Он показал охраннику на тот берег. «Я не хочу оказаться в канале!» «Попробуем, переход всего три метра в ширину, всей толпой не навалится а летать они еще не научились, нам надо выстоять всего час!» «Смотрите!» — кто-то крикнул, показывая налево, туда, откуда текла вода. В темноте пещеры сверкнули три глаза и раздалось рычание. «К толку!» По обоим берегам канала пробежал ропот, даже среди неромантов, которые так плохо и мало говорили. Тем временем раздался удар колокола, и заслонка поползла вниз. Люди со стороны шлюза лихорадочно строили баррикаду, нероманты с другой творили что-то совсем непонятное. Они вытащили на берег бухты канатов складные лестницы, оказалось их там никак не меньше пар сотен. Шлюзовцы уже были в курсе, что произошло в Припяти, и допускать такое у себя не собирались. Несколько человек выкатили станковый пулемет и установили его на прямую наводку. Теперь перейти на их берег будет крайне затруднительно. Какими бы страшными не были ни романты, всем было известно, что против станкового пулемета не попрешь. Насколько не вглядывался до места с в противоположный берег, так и не понял, зачем пришли нероманты. Нападать они явно не собирались, для этого собой у них почти ничего не было. Сами нероманты не нуждались в каком-нибудь оружии против людей, достаточно было их когтей клыков, и, разумеется, нечеловеческой силы и ловкости. А если вспомнить, что у каждого был продвинутый имплант, то соревноваться с такими было бессмысленно. «Но зачем им тогда канаты?» – размышлял Доместас. «Не будут же они нас вязать ими, для этого они очень толстые и неудобные». Заслонка заскрипела и спускалась, через пять минут она встала на свое место, полностью запрудив русло канала. Еще через пять минут показалось дно, часть канала после заслонки осталась без воды, вторая, соответственно, стала наполняться. «Через час вода дойдет до самых краев, и заслонка поползет вверх». Нероманты не стали терять время и тут же скинули вниз бухты толстых канатов. Доместас да, не разглядел, но это были даже не канаты, а веревочные лестницы. Не теряя времени, нероманты стали спускаться по ним, едва касаясь их ногами. Руками в перчатках они держались за канаты и быстро скользили вниз. Таким образом, около сотни неромантов оказались на дне временно высохшего канала и принялись осматривать дно, переворачивая камни и крупный мусор. Серый балахон руководил ими сверху. Следующие десять минут ничего интересного не происходило, кроме того, что нероманты грязные с головы до ног шерстили дно в поисках чего-то не очень большого. «Может, чего уронили ценного?» – задал вопрос сам себе Доместос. Прошло 20 минут после того, как заслонка полностью перекрыла канал. Шлюзовцы почти в полном составе сгрудились возле парапета, наблюдая за нейромантами далеко внизу. Никто не стрелял, все как завороженные следили за действиями кровососов. И, конечно же, никто с обоих берегов не заметил, как заслонке под водой подплыло нечто. Заметили его только тогда, когда щупальца толщиной с грузовик показалась над переходом. Люди закричали в ужасе и бросились бежать вглубь бункера, спасаясь от ктуху. Нероматы еще не поняли причину беспокойства и лихорадочно продолжали раскапывать дно. Они заметили его только тогда, когда над перегородкой показался сам ктуху. «Великий и ужасный!» К сказать, его еще никто из местных целиком не видел. Три пылающих глаза на поверку оказались двумя глазницами огромного отвратительного черепа и носовой перегородкой. Именно оттуда исходил зловещий кровавый свет. Но страшнее всего у ктуху, конечно, выглядели щупальца с присосками. Уже через несколько минут чудовище полностью выбралось на перегородку и почти достало черепом до потолка. Он весь порос тиной, из него выходили шесть кошмарных щупалец, каждая длиной метров по сто, и еще несколько поменьше. Сколько точно до места с не рассмотрел. После того, как люди поняли, что страж канала пожаловал не к ним, они вновь прилипли к пропету. ктулху издал леденящий душу вой и стал спускаться к неромантам. Вот тогда они тоже засуетились. Кусать чудовище было бесполезно, и была ли у Ктулху вообще кровь? Его броню не прокусил бы и скребер, хотя если задуматься... Ктулху сам себе скребер, но решил до местас Дальнейшее до Доместосу напомнило прочитанный в детстве роман Герберта Уэллса о вторжении марсиан. Там огромные треноги ходили и собирали людей, чтобы потом их сожрать. Вот ровно то же самое сейчас он наблюдал своими глазами. С лишь разницей, что ктулху никуда ходить было не надо. Он сидел себе преспокойно на перегородке и ловил неромантов. Они в ужасе бегали по дну канала, сталкивались и выли как зверь от безысходности. Некоторые полезли наверх, но были пойманы в первую очередь. Щупальца оказались на удивление проворными. За пять минут ктулху затолкал к себе в пасть десяток неромантов. К тому времени, когда раздался второй колокол внизу, не осталось никого, и Ктулху обратил внимание на берег, где еще стояло несколько неромантов. Серого балахона среди них уже не было. Ктулху взревел так, что с потолка посыпались камни из греб зазевавшихся кровососов охапку. Заслонка поползла вверх, скрипя от натуги уху, как показалось Доместосу, с сожалением плюхнулся в воду, обдав стоящих у парапета волной, и величественно поплыл к себе в пещеру.